Глава четвертая. Уже через месяц после интервью с профессором новоиспеченный израильтянин очутился на террасе у Карлсона. Дорит хозяйничала на кухне. Силен дымил мангалом. Евген расставлял закуски и салаты. «Может, мне рассказать о себе для начала?» спросил Максим, которому было неуютно под пристальным взглядом хозяина дома, сидевшего по другую сторону стола. «Не стоит, Даниэль!» Я знаю и твою настоящую биографию и легенду. Я, кстати, подписан на твой новостной портал. Дора, вообще твоя фанатка. Это она забила тревогу, когда ты выпустил ролик, в котором рассказал, как тебя преследуют в России. Ну а я предложил руководству спрятать тебя здесь, у нас. Нам нужны люди с активной гражданской позицией. Благодарю. Одинцов улыбнулся польщённо. Особенно приятно было услышать, что красавица Дарит приняла самое непосредственное участие в его спасении. А мне положено что-нибудь знать о вас. Безусловно. Пока накрывают на стол, я с удовольствием представлю тебе обитателей дома. Начну с себя. Борис Ефимович Очиповский. Он церемонно наклонил голову. Родился в Нижнем Новгороде без малого 60 лет назад. Отучился на инженера, но по специальности не работал ни дня. Так получилось. Когда я закончил обучение, наступили лихие времена, и мне пришлось заняться разнообразным предпринимательством. В начале тысячелетия уехал в Израиль, поднялся на операциях с криптовалютой, купил этот дом, открыл на первом этаже магазин Русская книга. Проект, кстати, более просветительский, чем коммерческий. Кроме книжного, у меня есть ещё какие-то дешэфты, но о них тебе знать пока не обязательно. Он замолчал. Максим понял, что от него ждут вопросов, и скорее из вежливости поинтересовался. Можно про криптовалюту поподробнее? Очень интересный опыт. Вы первый, кого я вижу вживую из тех, кто на этом поднялся. Вряд ли это принесёт тебе какую-то практическую пользу, Даниэль, улыбнулся Борис Ефимович. Вот этого молчаливого молодого человека, который встретил тебя в аэропорту и привёз сюда, зовут Силен. Бьюсь об заклат, он не представился. Максим посмотрел на то, как здоровяк переворачивает источающие некошерные ароматы шашлыки, и кивнул. Хозяин вздохнул. Он такой, лишним словом не обмолвится, но если познакомишься с ним поближе, поймёшь, что это вовсе не из-за дурного характера или глупости. Он далеко не так прост, как кажется. Отслужил 9 лет в элитных боевых частях армии обороны Израиля, выполняет функции моего телохранителя и шашлыки ещё жарит, заметил Максим. О, да, и превосходный. Теперь Евгений, мой племянник, тоже отслужил в армии, потом получил степени по антропологии и психологии, преподавал в Тель-Авивском университете. В один прекрасный момент захандрил Познал природу человеческую и резко состарился в душе. Он поэтому глаза всё время прячет, чтобы собеседника не смущать. У него в них такая тоска. Я его и забрал к себе, чтоб не зачах совсем. Формально он числится у меня коммерческим директором, но на самом деле его полномочия гораздо шире. В моё отсутствие он за главного. Селен нам просто не разлей вода. Селен настоящее имя, а Женю мы зовём Евгеном. Для созвучия. Как раз в этот момент, как будто услышав, что говорят о нём, к столу подошёл Евгений. На сгибе билок у него висело белое полотенце. Явно кривляясь, он наклонил голову. "Вино какое прикажете подавать, дядюшка? Французское, итальянское, а или испанское?" Борис Ефимович вопросительно посмотрел на Максима, приглашая гостя самого сделать выбор. Максим решил подыграть. "А израильское подают у вас?" Евгений развернулся к Максиму. Глаза его действительно на собеседнике не фокусировались, бегали по сторонам. "Какой, изволите, этого года или десятилетнее? Пожалуй, десятилетнее", важно промолвил Максим, немного поколебавшись для виду. Евгений прекратил придирываться и подсел на скамейку рядом. "Не советую израильтяне те ещё виноделы. Обычно бутылка молодого вина шик или 50 стоит". А как на складе лет 5 постоит, постоит, замет, не полежит. Так уже сотня, типа марочная. А через 10 лет коллекционным становится и стоит уже не меньше 300. О том, что качество вина от года зависит, один удачный, другой нет, они, конечно, знают, но делают вид, что каждый год на святой земле удачен. Чем старше вино, тем оно дороже. Сидят потом ценители по ресторанам с блатным видом уксус дегустируют. Его речь совсем не выдавала в нём бывшего университетского преподавателя. "Ну так принеси испанского милейший, на свой вкус", заключил Борис Ефимович. Евгений ушёл по-лакейски, поклонившись и закинув на руку полотянца. "Теперь Дора", её полное имя дарит. "Не вздумай как-нибудь назвать её Дратея". За это даже по шее исхлопотать можешь. Знает восемь языков, мой секретарь-референт. Ещё по хозяйству помогает, как видишь. Когда у неё настроение, готовит для всех нас ужин. Ей подвластны все кухни мира, от французской до японской, но лучше всего у неё получается борщ. Ещё в доме живут Андрей, Саша и Мурдыхай. Сегодня их, к сожалению, за столом не будет. Они строители. Мурдыхай и Фёоп, у них бригадир У него кличка Анахну. Когда 3 года назад он репатриировался в Израиль, кроме пары африканских языков, знал только с грехом пополам английский. Я в доме ремонт как раз затеял, так и познакомились. Пришлось ему учить и иврит, и русский одновременно. Поначалу в голове его творился лютый балаган. Он говорил на трёх языках сразу. Как-то предупредил меня, что идёт обедать со своими ребятами словами: "Анахну го у кушать". "Анахну это мы на Иврите", Максиму улыбнулся, но потом заговорил серьёзно. "Люди, которые э-э курировали меня в Москве, ничего не объясняли. Они говорили: "В Израиле тебе всё объяснят". Буратина тоже. Я так понимаю, то, что вы сейчас изложили это ваши легенды. Кто вы на самом деле? Что за организацию представляете?" Борис Ифимович остановил его странным жестом. сложил кисть в щепоть, развернул её кончиками пальцев вверх и потряс потом медленно и очень серьёзно произнёс когда придёт время всё узнаешь если ты нам подойдёшь конечно я сам лично предоставлю тебе информацию о других наших занятиях кроме книготорговли а пока не огорчай меня и не приставай никому с расспросами тем временем стол был накрыт и подоспели шашлыки. Несмотря на то, что Борис Ефимович назвал своим заместителем Евгена, по правую руку от него села Дора. Напротив неё разместились Евгений и Селян. Выпили за вновь прибывшего. Селян стал заворачивать шашлыки в лаваш, выдёргивать шампуры и укладывать на тарелки. Евгений посыпал мясо луком и зеленью и передавал по кругу, начав с гостя. Блюдо было великолепное и без дополнительных соусов и приправ. Но Максиму захотелось попробовать местные экзотики. На столе стояли две плошки с какой-то зернистой жижей, в одной зелёной, в другой красной. Он заметил, что Дора взяла ложечку красной и чуть-чуть полила мясо. Он тоже протянул руку. "Это хариф. Красный очень острый с непривычки. Возьми лучше зелёный", предупредила Дора. "Я люблю острое", гордо заявил Максим. Это было правдой. Он любил перец и аджику и в екитории клал много васаби в соевый соус. Видишь ли, Даниэль, Дора выросла в семье, в которой предпочитали ифиопскую кухню, заметил Борис Ефимович. Очень острую, скорее по санитарным, нежели по эстетическим соображениям. Не огорчай ни себя, ни меня, возьми зелёного. Гостю прямо зачерпнул красный соус, не скупясь, полил им кусок мяса и отправил в рот. И тут же возблагодарил небеса за то, что ему хватило ума не поливать этим напалмом весь шашлык. Это в первый момент, пока он ещё мог соображать. Буквально ещё секунд 5 он пытался делать вид, как будто всё идёт так, как он планировал. Потом, чтобы не выплёвывать, проглотил полупережёванный кусок. Потом ему стало всё равно. Во рту было так больно, что дыхание пресеклось, а из глаз полились слёзы. Максим открыл рот и попытался сделать вдох. Глотку обожгло жаром вулканического извержения. В отчаянии он замахал руками. В следующий момент перед его лицом оказался пакет с молоком. Опытная в таких делах молодка успела сбегать к холодильнику. Когда он пришёл в себя, у всех был такой вид, будто они еле сдерживают смех. Максиму было стыдно за свой мальчишеский поступок, но он произнёс, как ни в чём не бывало: "Селен, а передайте, пожалуйста, зелёный соус". Первым захохотал Карлсон, заливисто и от души. За ним беззвучно затрясся Евгений. Дора спрятала лицо в ладони и даже немного повизгивала сквозь смех. Силян широко улыбался, глядя на всех по очереди и спрашивал: "Может, зелёный соус?" У Максима снова выступили слёзы, но на этот раз от смеха. Происшествие сразу сблизило вновь прибывшего с аборигенами. Непринуждённый разговор об особенностях жизни в Израиле и пара приветственных тостов скрасили трапезу. Когда пришла пора десерта, Дора Евген и Евгений Селен занялись перемёной блюд. Максим хотел было помочь, но Карлсон удержал его тем же странным жестом. Мы должны выбрать тебе псевдоним. Зачем? Для меня и так Даниэль как псевдоним. Даниэль Альтман, теперь это твоё официальное имя. Нужна кличка. «И это не будет просто погоняло, как у уголовников. Это будет твой оперативный позывной. Так принято в нашей организации. В организации, о которой я ничего не знаю, кроме того, что она есть. Окей. Может, Один?» Карлсон развел руками. «А зачем мы тогда тебя прятали? Может, выложишь свое свежее фото в сеть и адрес, где искать напишешь?» Когда все снова уселись по местам, Дора предложила свой вариант первый. Хочу сказать, что новое лицо идёт тебе гораздо больше прежнего. Ты похож на молодого Давида, как его изваял Микеланджело. Может, Давид? Максима кольнуло её высказывание по поводу его настоящего природного лица, но потом он понял, что она абсолютно права. Раньше он никогда не обольщался по поводу своей внешней привлекательности, а теперь стал невольно заглядываться на своё отражение в зеркале. Так что в словах Мулатки, пожалуй, было больше приятного, нежели обидного. Ведь жить-то ему теперь с этим лицом. Еще подумал о том, что не является ли красота Доры результатом подобной операции. Но сказал другое. Молодого Давида. Как будто кому-то могло прийти в голову и изображать его в старости. «А что тебя удивляет?» — вмешался Евген. «Есть множество портретов и бюстов зрелого Давида». Или ты не в курсе, что убийство Голиафа это не единственное его деяние, оставшееся в истории? Нет? А что он ещё сделал? Много чего. Например, основал Иерусалим и родил Соломона. Не надо, Евгений, сейчас не об этом. Если Даниил захочет, потом прочитаешь ему лекцию, перебил его Карлсон. Давид плохой псевдоним. Давид Даниил, какая разница? Может, Зелёный соус предложил Сильян. Карлсон досадливо мотнул головой. Да ну, не прилипнет такое прозвище. Что он, индейц, что ли? Наступила пауза. И тут Борис Ефимович, подражая голосу персонажа из старинного мультика, обратился к новичку. Малыш, а ну-ка, передай мне вон ту плюшку. Даниэль машинально повиновался. Отлично, воскликнула Дора. У каждого Карлсона должен быть свой малыш, как Папа Карло у «Буратино» или у Робинзона «Пятница».